Глава 4. Бесцельно блуждая, словно броуновская частица, я ловил обрывки разговоров, всматривался в лица, стараясь уловить общее настроение. Двор императора все-таки хороший индикатор самочувствия общества, но все выглядят глупо беспечными и радостными. Дворец в прошлый раз не так уж измучил, но сработала идеальная память. Вспомнил закоулки, прошел через пару длинных коридоров, чтобы выйти на другую сторону двора, и в конце второго почти наткнулся на медленно бредущую навстречу молодую девушку. Настолько солнечную, ясную и светлую, сияющими золотыми волосами и дивным оттенком алости, что остановился и засмотрелся помимо воли. Одета по моде, но без вычурности. личика чистое, глаза желто-зеленые, чуточку подрисованы сверху и снизу красным. Губы тоже алые, пухлые, верхняя губа чуточку вздернута, но не капризна, А так, как у детей. Что сразу бросилось в глаза, так это алмазная диадема. Даже не диадема, а тиара, прижимающая волосы солнечного цвета. Смотрится, однако, не как корона, а просто украшение. Но что-то в ней говорит, что не просто украшение, а настоящая корона принцессы. То ли королевская, то ли императорская. При дворе Германа принцесс должно быть не меньше, чем так во дворе зажиточного хозяина. На меня взглянула без страха словно живет в ином мире. Приседать не стала. Я тоже не стал. Мы же равны?» Она поинтересовалась тихим, мягким голосом. «Вы есть от властелин Багровой звезды, свирепый и могучий захватчик? Что будете делать с нами и нашим императором?» Я спросил с неудовольствием. Не с этого хотел бы начинать разговор. «А я что-то должен?» «Ну да», — ответила она с искренним убеждением. «Вы же мужчина». «Разве потерпите, чтобы кто-то был сильнее вас?» «А вот потерплю», — ответил я сердито. «Конечно, он не умнее, это же понятно. Умнее всех на свете я, а еще и красивее. Только мир этого не понимает. Но император сильнее. Это пусть не жалко». «Совсем не жалко?» «Самую чуточку», — пояснил я. «Но стерплю. Я вообще терпимец еще тот. Толерантный и мультикультурный терпимец». Правда, в глубине своей чуткой мохнатой души, потому что государь не может быть терпимым к проявлению инакомыслия, но, увы, должен, из-за чего и страдает непомерно». Она посмотрела с недоверием. «Не похоже, чтобы вы страдали». «Я скрываю от подданных», — сообщил я с печалью. «Чтобы не страдали в унисон, ибо государство — это я. Представляете страдающее государство? Вот и я не представляю, потому должен». «Вы уже готовы меня утешать всячески?» «Всячески? Это как?» «Ублажать», — пояснил я, «потакать моим грязным животным инстинктам по полной программе». Она поморщилась от неожиданной грубости. Опять же, вроде бы непритворно, слишком чистая и солнечная душа в туфельках. «Фи, как вульгарно, конечно же, не стану!» Я сказал бодро. «Как жаль, как жаль! Ухожу с разбитым сердцем и великой печалью в моей отзывчивой душе». Она смотрела вслед с удивлением что-то я слишком быстро сдался у придворных кавалеров всегда начинается длинная изысканная охота с множеством двусмысленных намеков а я удалился быстрым упругим шагом а то вдруг успеет сориентироваться и сказать или сделать то что и мягко подсказали подготавливая все службы к моему визиту остался только быстро испаряющий осадок я говорил нарочито грубо выбирая слова нужные мне потому сумел закончить в мою пользу То есть позорно убежал с поля боя, на котором обязательно бы проиграл. А душа у меня в самом деле отзывчивая. Теперь уже могу отозвать взад как великую печаль, так и скорбь, если того требуют государственные интересы. Вышел в сад. Фонари фонарики упрятаны даже в кронах деревьев, так что ночь совсем не ночь. Пусть небо темное, но внизу все залито почти солнечным светом. Из разных углов сада звучит музыка, томная и располагающая. Придворные начали попадаться чаще, но уже вижу большинство для антуража, чтобы не заметил тех, кто подготовлен и нацелен, как мощная торпеда, на авианосец. Вообще-то нацелены все, даже та солнечная девушка с короной принцессы, только большинство сами, но среди них могу не заметить тех, кто нацелен тайными службами, не с целью вульгарного покушения, хотя и это исключать не стоит, мужчин моего возраста обычно ловят на женщин. Здесь все еще не знают моих предпочтений, будут пробовать разные варианты, начиная от задействования самых высокопоставленных красоток, знатных и титулованных, и заканчивая смазливыми служанками. Но я помню фразу Наполеона «Любовь для праздного человека – занятие, для воина – развлечение, для государя – подводный камень». А я далеко не все умные фразы пропускаю мимо ушей. Сделав небольшой круг по саду, вернулся в здание, где, отвечая на поклоны, поднялся на четвертый этаж. За все время еще дважды видел вдали Альбрехта, все же следит и за мной, оберегает, но ни разу не уловил присутствие Карла Антона. Когда в своих апартаментах я стянул через голову рубашку и швырнул на спинку ближайшего кресла, распахнулась входная дверь. Из коридора вошел Альбрехт очень серьезный и подтянутый даже в несерьезном цветном костюме придворного щеголя. «Не спешите», — сказал он и, взглянув на мою мускулатуру, добавил сухо. «Жирком пока что не обросли, а мышцы у вас, как у циркового бойца». «Качался», — ответил я скромно, но не стал объяснять, что такое кач. «А что случилось?» «В городе слишком много войск», — ответил он. «Позвольте сесть». «Да-да», — ответил я поспешно, «вина». «Не откажусь», — сказал он. В горле пересохло. «Так вот, хотя в столице полный штиль, это еще мы поработали, но войска продолжают подходить к столице. Кроме той гвардии, что была с императором, сейчас прибывают еще и еще». «Опасается беспорядков?» Он покачал головой. «Для подавления беспорядков достаточно остатков императорской гвардии. К тому же наши отряды контролируют город и обеспечивают спокойствие». Я нахмурился. Альбрехт взял фужер с вином и выпил, не отрываясь. Я мысленно перебирал варианты. Зачем императору это надобно? Но в голову лезли только мысли насчет перехвата власти. «Император», — произнес Альбрехт. Он медленно поставил фужер на столешницу, я моментально наполнил до краев снова. «Император нас не потерпит. Мы всегда будем угрозой его власти, потому он должен нас уничтожить». «А как же угроза Багровой звезды зла?» Он прямо посмотрел мне в глаза. «А не думайте, что он вам не поверил?» «Что?» – переспросил я. «Я выгляжу настолько гуманистом и человеколюбцем?» «Ничуть», – заверил он. «Однако его разведка на севере могла собрать о вас совсем другие сведения. Как ни странно, но на севере мораль человечнее. У нас не принято убивать невинных. Подумайте». Я подумал, и стало еще горше. «Бабетта», — сказала с сердцем, — «она сделала зарисовку моего характера, привычек, пристрастий, оценку моих поступков и все то, что где-то называется психологическим портретом». Он взглянул на фужер, там снова вино, отпил уже на треть, подержал в руке любуюсь янтарно-золотистым цветом. «И что?» — спросил он, не глядя на меня, — «на портрете нюхаете цветочки?» «Наверняка», — заверил я. Это тот образ, который я стараюсь создать в глазах окружающих. Не скажу, что раскрываюсь в постели с женщинами. Скорее наоборот. Растегивая штаны, я застегиваю душу. Бабетта могла не обмануться, но могла и поверить. И сообщить императору? Да. А он на основании неверно сделанных выводов может наломать дров. Потому ему придется ответить резко и жестко. Да, подтвердил я. Что-то в груди начало каменеть. Словно сильное обезболивающее парализовало все нервы. Я без всякого ужаса вдруг ощутил, что в самом деле могу отдать приказ нанести испепеляющий город удар. Да, могу, если придется слишком долго колебаться и говорить о слезинке ребенка не стану. Он вздохнул, отпил еще треть. Некоторое время мы пили, не закусывая. Настроение припаршивейшее. Он сказал с неохотой. Возможно, это на него давит окружение. Дескать, негоже чтобы на императора кто-то оказывал влияние из чужаков. «Завтра узнаем», — сказал я. Утром, еще не раскрывая глаз, подумал с иронией, что сейчас советники Германа все еще ломают головы, на какой козе подъехать, если не получилось подложить мне в постель ни одну из женщин, что вообще-то самый простой вариант и самый работающий. А какие были соблазны!» Особенно та удивительно нежная девушка с солнечными волосами и тиарой принцессы. Как же умело рассчитали мои передвижения и сумели выдвинуть ее в такой момент. Но это говорит еще и о том, что меня такого простака просчитать легче, чем мне их. Но прав Наполеон, прав. Для государственного деятеля это что и рифы для корабля. А я капитаню, осторожненько. Ну, как получается, хотя вообще-то получается. К моему вялому удивлению, у двери с этой стороны на стульчике уже сидит Альбрехт. Красивый и привычно нарядный. Правда, по моде клон инстинктивно чувствует ее преимущество. На скрип моего ложа тут же не вставая поднял голову. «Сэр Ричард, проснулись? Или еще поспите?» «Я всем вам посплю», – пригрозил я хриплым голосом. «Мы разве спать прибыли в этот спящий мир?» «Мы всех разбудим», – заверил он бодро. «Войнами и пожарами! Сегодня у вас встреча с императором! Как-то оденетесь иначе?» «Императоры севера выше правил», — ответил я, — «и этикета, что придуман людьми, а не богом! Разве я не прекрасен?» «То-то! Императоры всегда прекрасны! Да и вообще, чего это вы Хрурта подменяете?» «Он обидится, а я наябедничаю!» Он поднялся, на ходу повел плечами. «Здесь императорам и даже королям прислуживают обладатели самых высоких титулов. Просто демонстрирую сближение севера и юга». штаны сам могу влезть», — сообщил я и шумно потянул носом. Альбрехт взглянул с предостережением. «Но я все равно сказал весело и беспечно. Герцог, от вас прет духами!» Он буркнул. «Это я поинтересовался, что у них такое в склянках. Пролил несколько капель. Нечаянно!» «Духи женские», — сказал я уличающе. «Перепутал», — ответил он с холодком. «Я одевался быстро. Северянам слуги в этом деле не нужны», — сказал отечески. «Когда же успеваете? Вчера от меня ушли за полночь а сейчас уже свеженький, как огурчик. Амулеты?» «Мало я вам даю работы? Вот и ходите от безделия по бабам». «Как получилось?» — он проговорил с неохотой. «Здесь придают слишком большое значение мелочам». «И?» — сказал я поощряюще. «На какой попались?» Он взглянул с прежним холодком. «Вообще-то попадаться в их дикарско-пышном мире нетрудно. Помните, когда покинул седло, то бросил повод кому-то из придворных?» «Не кому-то», — уточнил я ехидно, «а одной весьма аппетитной даме. Вы видели, кому бросаете. Да и не бросили, а вручили чуть ли не с поклоном». «Пусть так», — ответил он. «Я же человек вежливый, не император, которому сойдет любое хамство, но я вручил всего лишь ремешок от конской узды». «Ну-ну», — сказал я. «А это не то же самое, что нечаянно оброненной дамой перед вами платочек». Он вздохнул, взглянул почти с отвращением. «А предупредить не могли?» «Да ладно», — сказал я. «Не скромничайте, герцог. Дама выглядела весьма так и вообще в теле». Вы еще не знали, что делать а инстинкты все рассчитали на несколько дней, точнее ночей вперед, вплоть до того, кто у нее будет, мальчик или девочка, и с каким цветом глаз. Он дернулся. «Я вас чаще всего не понимаю, сэр Ричард. Такое несете, но дама оказалась в самом деле заботливой. Даже разбудила меня вовремя, хотя ей подобные спят до обеда. Просто не обожаю, когда инициативу перехватывают». «Вы слишком важная и таинственная персона», – объяснил я, – «чтобы упустить из рук такой шанс». «Я же видел! Вашего коня потянулись ухватить и другие руки. Это вроде свадебного букета, что бросает невеста. У вас не бросают, дикарии?» «Ладно, что удалось от вашей дамы узнать из важного?» «Сядьте, мы сейчас позавтракаем, как люди, а их церемонный пропустим».